«Утром мы встали одновременно, бестолково сталкивались то в ванной, то на кухне. Мне пришлось ей все время уступать, потому что она опаздывала, а я встала с запасом времени. Наконец Маринка унеслась к остановке и в доме стало тихо и спокойно. У меня до выхода оставалось минут 15. И решила позвонить маме. Моей целью было расспросить о ее старшем брате. Дядя плохо сохранился в моей памяти. Все от того, что рано умер. У него были серьезные проблемы с сердцем, которые потом и стали причиной безвременной кончины. Я только знала, что он не был женат и жил в другом городе, не в нашем. Мама говорила мне, что они с братом очень похожи, хоть он и был старше ее на пять лет. Я на это не обращала внимания, так как была мала, и меня тогда занимало совсем другое, а не как выглядел дятенька, изредка появляющийся в нашем доме. Мама взяла трубку сразу же, как только возникла связь. Я немного поспрашивала ее про погоду и прочие нейтральные темы, и только потом решилась перейти к интересующему у меня вопросу. Она удивилась такому любопытству, но не очень допытывалась о его причинах и говорила охотно. И так я узнала, что у ее брата была короткая и бурная любовь. Бурная потому, что его избранница была дамой легкомысленной и допустила близкие отношения чуть ли не на второй день знакомства. Короткой потому, что моя бабушка, и его мать, как раз не допускала такой стремительности в отношениях. При всем прочем, она имела огромное влияние на сына и постаралась внушить ему мысль, что связывать жизнь с такой женщиной очень неосмотрительно. Сначала она уговорила его поразмыслить и не торопиться с решением, а потом ее сын сам остыл и уже не стремился продолжать отношения с той женщиной, которую не одобрила мать. Все закончилось окончательным разрывом и прощанием. А через пять лет дяде не стало, следом за ним умерла и бабушка. Что произошло с той женщиной, никто не знал. Я попробовала расспросить о ней подробнее, но мама не помнила даже ее имени. Может быть, Вера, а может быть еще какое-то. Спросить еще у кого? Возможности не было. «Вот такая грустная история», – печально молвила моя мама в конце своего рассказа. «А почему тебя именно сейчас все это стало интересовать? Что у тебя там происходит, дочь? Сначала пропадаешь на две недели, потом появляешься, начинаешь расспрашивать о дяде, которого никак не можешь помнить из-за совсем малого возраста на то время. Может быть, мне все же следует прилететь к тебе?» Я не была против того, чтобы повидаться, поэтому отговаривать не стала, но и не настаивала на встрече. Порешили на том, что они там с папой посоветуются еще немного, и мне сообщат о своем решении. «Пока, мамочка, мне уже пора выходить из дома. Сегодня иду первый день на работу, то есть после отпуска это будет первый мой рабочий день». Был август месяц, поэтому, разумеется, занятия еще не начались. Но учителя уже возвращались из отпусков, чтобы все подготовить к новому учебному году. В здании школы я встретила Соню, и мы между делом в тот день еще и обсудили моего нового знакомого Костика. Инициатива исходила от подруги. Она никак не могла успокоиться после той встречи около супермаркета. Все снова и снова заставляло мне рассказывать историю знакомства, которую я тут же на ходу ей и придумала. Вздыхала и делала тумные глаза, демонстрируя таким образом свою белую зависть. А еще раз пять напомнило мне, что Константин грозился познакомить ее со своим другом Михаилом. Мне же ставила задачу проконтролировать, чтобы оно состоялось. Было совестно обманывать ее по поводу реальности новой встречи со старшим лейтенантом, но других моих ответов Сонька просто не принимала. Когда пришло время отправляться по домам, мы вместе с ней стали спускаться с этажа и одновременно выходили из дверей на улицу. Я только чуть была впереди и придерживала для нее дверь. Разговаривая на ходу, вертела головой, но все равно не сразу заметила, что прямо во дворе школы, напротив входа, была припаркована большая машина марки «Лексус». «Какой шикарный!» — хихикнула Сонька, посматривая поверх моей головы, мне за спину. «Что ты имеешь в виду?» Я повернулась в том направлении, куда были устремлены ее глаза, и чуть не споткнулась на ровном месте, потому что увидела Павла, стоящего рядом со своей машиной. «Того мужчину? Его машину, конечно. Интересно, кому из девок так повезло? Кому в класс он записал своего ребенка? Ты случайно не знаешь?» У него нет детей, насколько мне известно». «Ты его знаешь?» – удивилась Сонька. «Откуда?» – случайно свела судьба. «Ничего себе! Твою судьбу имею в виду! Вот бы мне такие случайности!» «Не приведи, Господи!» «А впрочем, хочешь, познакомлю?» «Очень! А ты сможешь?» «Легко!» Сказала и зашагала в направлении обсуждаемого объекта. Хотела ведь пройти мимо, но передумала, заметив, что Павел следил за моим передвижением и решив, что собираюсь его миновать, предпринял попытку заградить мне дорогу. Вот удивилась подруга, станет хватать меня за руки, и стараясь задержать. Этого допустить не могла, поэтому и изменила первоначальный план. «Привет!» — кивнула ему, как только мы встали напротив друг друга. «Ты меня не замечаешь, да? Вчера катался за тобой по городу. Сегодня сопровождал до работы». «Знакомься, Соня. Это мой друг по имени Павел. Моя подруга Соня». «Здравствуйте». Они покивали друг другу. А потом повисла молчаливая пауза. Сонька принялась рассматривать Павла с близкого расстояния, слегка наклонив голову на бок. Павел уставился мне в лицо и как будто ожидал от меня чего-то. Я совершенно не представляла, что ему от меня было нужно, и поэтому не могла придумать, как быть с ним дальше». «У тебя ко мне дело или как?» Решила поторопить его к действию, раз он уже встал у нас на пути. «Да, может, пригласишь меня к себе домой, чтобы мы могли спокойно поговорить?» «Это вряд ли. Ко мне нельзя. И это неприлично. И еще...» А целоваться на балконе прилично, не дал мне договорить. Откуда? Так ты подсматривал? Ничего себе! Что там было подсматривать? У всех на виду средь бела дня. И это так вела себя девушка, которая клялась, что у нее нет и в помине парня. Ничего себе не клялась. Зачем мне вообще было тебе в чем-то клясться? Лиза, я, наверное, пойду? напомнила о себе Соне. «Мне домой надо». Она так сказала, но все еще топталась рядом, переступая с ноги на ногу, пока мы сверлили друг друга гневными взглядами, а потом обошла нас стороной и в одиночестве покинула школьный двор. «Что тебе от меня надо?» призвала я Павлу к ответу решительным тоном. «Надо поговорить». «Насчет чего?» «Того нашего случая». «Что там еще случилось?» «Мы что, станем все обсуждать на улице?» «А чего нет?» «Мне здесь хорошо». «А мне нет. Если не хочешь пригласить меня к себе, да «Давай пойдем куда-нибудь, например, в кафе. Где тут есть что-нибудь подходящее?» «Подходящее для чего? Просто поговорить или еще и ужинать станешь». «Одно другому не помешает. Так куда направимся?» «Рядом нет ничего, что могло бы понравиться такому шикарному мужчине, как ты. Тогда садись в машину, покажешь, куда ехать». «Твою машину я больше не сяду». «Кончай дурить. Никто не собирается тебя похищать». «Не сяду и все». «Так, да. Пешком пойдем?» «Хорошо, веди». «Машину со школьного двора убери. Ворота скоро будут закрывать. Из-за тебя наш охранник не сможет этого сделать и станет нервничать». Павел не стал со мной спорить, сел за руль и тронул Лексус с места. Я пошла за его машиной, медленно ползущей в сторону соседнего двора. «Что теперь?» — встал он передо мной, как только закрыл автомобиль и поставил его на сигнализацию. «Не знаю, что у тебя за разговор ко мне, но я согласна присесть на скамье вон в том сквере. Он нам не подойдет?» «Нет». «Почему?» «Есть хочу. С самого утра ничего не ел. Боялся тебя просмотреть, за того просидел в машине все это время, не отлучаясь и не спуская глаз с дверей школы». «Надо же». «Как тебе приспичило со мной говорить?» «Если так, то отчего чего вчера не подошел?» «Так ведь ты же была очень занята. Около тебя постоянно кто-то вертится. Сначала был один поклонник, тот, что в форме старшего лейтенанта. Не успел он скрыться из вида, как его сменил тип, очень серьезно относящийся к наблюдению за твоей квартирой». «Это кто?» ну, «Вот уж не знаю». «Волосы светлые или какие?» «Так, так. Выходит, что может нарисоваться еще и с темными?» «Может. И он тебе хорошо известен». «Так, понимаю, сейчас мы уже говорим о Славке». Или еще кто-то есть. «Надеюсь, что только о нем». «А светловолосый кто?» «Его друг и названный брат Витька». «Что ты говоришь? Да у тебя талант собирать вокруг себя бизнесменов нашего города». «Что ты имеешь в виду? Каких еще менов?» «Тех, что бизнесом заправляют. Горе ты луковое». «И чем заправляет Славка?» «Стой, куда ты меня привела?» Неожиданно прервал он разговор и закрутил головой. «На автобусную остановку, конечно. Разве ты не знаешь, как они выглядят? Смотри, вот навес, чтобы прятаться от непогоды, если она застала тебя» пока ты ждешь автобуса. И вон табличка с маршрутами. А это скамейка, чтобы... Издеваешься, да? Пошли. Павел схватил меня за руку и потащил назад во двор, где оставил машину. Недоразумение есть. Пусти. «Пусти, тебе говорят», — вырвала я руку. «Хватит с меня ваших машин, никуда ни с кем больше не поеду». «Не будь дурочкой, на машине удобнее и быстрее». Сказала, что не сяду и точка. «Вот дурище, еще раз обзовешь меня, и вовсе не стану с тобой разговаривать». «Ладно, не буду больше дразниться, а такси тебе подойдет?» Пока я думала над ответом, он уже остановил желтую яркую машину с шашечками на боку. Я была замялась, но взглянув через лобовое стекло на пожилого седовласового мужчину за рулем, я решила, что он выглядел вполне безопасным, поэтому и дала себя усадить на заднее сиденье его машины. Пути были полчаса. До ресторана, название которого таксисту произнесла не я, а Павел, мы доехали в молчании. Машина остановилась на улице в черте старого города, а вышли мы рядом со старинным особняком, в котором и располагалось заведение. В небольшой и уютный зал вошли под руку, так как Павел решил поддерживать меня под локоток. Садил за стол, предложенный нам служащим, и посоветовал изучить меню. Я отказалась, заказав себе просто кофе. Он только состроил не гримасу, но с Не стал. И вот я сидела и отпевала маленькие глотки из чашки, а Павел вертел в руках бокал с минеральной водой, ожидая, когда ему принесут заказ. «Может, можем уже начать разговор? Как ты на это смотришь?» Отставила я чашку на блюдце. «Ты куда-то спешишь? Мне завтра рано вставать. Работаю я завтра». «Понял. Ты труженица, а я тунеядец. Приехал в Москву бить баклуши, так что ли?» «Как скажешь. Тебе виднее». Хороша сама невинность и сама скромность, но только если бы я не видел того Старлея, а еще Славки и Витьки. А Витька здесь при чем? При том. Стой, значит, насчет Славки и старшего лейтенанта ты согласна? Соблазнила и не поплыли? Не хотелось бы с тобой это обсуждать. Я настаиваю, говори давай. Так как насчет этих двоих? А может быть троих? Как тебе такое? То третье, если не Витька. Не догадываешься. Или все же есть смысл на этот счет? Хмыкнула я и глянула на него так, как будто я видела его душу. «Помнишь, я недавно спросил тебя, что ты из себя представляешь?» «Как же, конечно, у тебя были сомнения, дурочка я или хитрющая стерва?» «Не совсем то» но сомнения были. И каков вывод? Решил что-нибудь? Не решил, но вывод сделал. Можно узнать, какой? Успеется. Сначала давай потанцуем. Не получится. Почему снова отказываешь? В Прошлый раз ты предлагал мне танцевать под песню в исполнении Джо Кокера. Тогда я тебе отказала. Теперь жалею. Вот если бы снова? Нет проблем. Прервал он меня, подозвал официанта, оказавшегося рядом с нашим столиком, и попросил его об услуге. Через минуту три зазвучала известная мелодия, и такой знак мой голос. «Прошу», протянул мне руку Павел, «теперь ты просто не имеешь права мне отказать». «И не подумаю. Я пойду с тобой. И мы станцуем. Только потом пеняй на себя. Это угроза». Его улыбка разрушила последние мои сомнения, стоили показывать, на что я способна в действительности. «Ответишь себе сам, но уже после танца». «Что это значит? Ты интригуешь». «Хватит говорить. Пора танцевать». И вот моя рука в его руке. Потом мы уже в центре зала. У меня было небольшое сомнение, держать ли дистанцию от него в танце, но оно быстро испарилось, как только почувствовала его требовательные руки у себя Натальи. Была не была, ведь мы все дочери Евы. Пусть узнает о моей сильной стороне, о женской природе и том восторге, с каким можно отдаваться танцу. Мы оба были поглощены звуками и своими ощущениями. Мне понравилось, что он готов был к импровизации и не сковывал моих движений. Да, как партнер. Павел стоил многого, но мужчина в нем в конце танца взял верх. Я за ним наблюдала, и вот его зрачок поплыл. Шире, потом еще, и его глаза сделались совсем темными. Если бы можно было танцевать всю жизнь, этот мужчина был бы всегда в моей власти. «Как я тебе как партнер!» Прищурился на меня Павел, когда вернулись за свой стол. «Я так понимаю, что мы оба получили удовольствие от танца. Разве нет?» «Конечно, получили!» Это уже говорил вовсе не Павел, а Вячеслав. Он появился откуда-то справа и был для нас полной неожиданностью. Именно для нас двоих, потому что Павел тоже дернулся и резко повернул голову в сторону голоса. «Можно к вам присесть?» Наш новый собеседник не стал дожидаться ответа, уже сел на свободный стул и оказался за нашим столом третьим лицом. К нему моментально подошел официант и предложил меню, но оно не понадобилось, так как заказан был только кофе. «Здравствуй, Паша». «Добрый вечер, дорогая». Обвел он нас взглядом и замолчал, как если бы приготовился слушать, что мы скажем в ответ. Мы пребывали в замешательстве. Я, как только из него вышла, приветливо заулыбалась и расслабленно откинулась к спинке стула, потому что мне вдруг стало очень весело и интересно наблюдать за этими двумя мужчинами. Павел же, наоборот, подобрался и посуровил взглядом, причем непонятно было, на кого сердит был больше, на меня или своего старого знакомого, потому что глазами посверкивал на нас двоих. «Рад тебя видеть», — еле выдавила себя в ответ на приветствие Вячеслава. «А ты, милая, рада меня видеть?» — спросил тот меня, источая миролюбие и изображая добродушную игривость. «Здравствуй, Слава. Какими судьбами в моем городе? Что заставило тебя бросить без присмотра свой бизнес? Особое ударение я сделал на слове «моем городе» и «свой бизнес». С чего ты взяла, что я что-то могу бросить без присмотра, дорогая? У меня всегда и все под контролем. Вот и Павел может тебе подтвердить мои слова. Как, Паша, подтверждаешь? Тот не проронил ни звука, только пристально осматривался в его лицо. Я тут недавно встретила Виктора. Он тебе ничего об этом не рассказывал? Мы с ним постоянно на связи и говорим о многом. А ты сейчас ни на что намекаешь. Чего ты взял, что Стэн говорить недомолвками? Мне это ни к чему. И сейчас прямо тебе так и скажу, что приняла извинения Виктора и твои тоже. И теперь, мне кажется, между нами с тобой не осталось нерешенных вопросов. «Это как посмотреть?» На этом он замолчал. Принялся с удовольствием за свой кофе, а разговор прекратил совершенно, как если бы он совсем закончился. Я тоже взяла в руки чашку и сделала из нее глоток, посматривая то на Вячеслава, то на Павла. Последнему принесли его заказ, и он, вооружившись ножом и вилкой, стал увлеченно его поглощать, по всему и правда здорово изголодавшись. И так мы все занялись делом, а за нашим столом воцарилась тишина. Мы с Вячеславом допивали по второй чашке кофе, когда Павел закончил ужинать и тоже принялся за кофеек. На настроих было приятно посмотреть, все тихо и мирно сосредоточились исключительно на своих чашках. У меня возникло подозрение, что эти двое и дальше продолжат тянуть время молчания, по всему никуда не спешили. Мне же завтра надо было вставать на работу, поэтому засиживаться здесь с ними не собиралась, а это означало, что тишину нарушать предстояло именно мне». Ты, Слава, так и не присвятил нас, по какому поводу порадовал своим присутствием в этом ресторане? Разве? А мне казалось, что это и так понятно. Я уставилась на него и смотрела во все глаза, ожидая продолжения начатой фразы. Но он снова замолчал, видно, что-то там с его чашкой опять произошло. Оттого и принялся с интересом ее рассматривать. Еще, возможно, что занялся гаданием на кофейной гуще, так крутил и вертел в руках остатки кофе. И я догадалась, что говорить надо было по-прежнему мне, раз и Павел принялся пристально разглядывать старинную лип... Нину под потолком, будто ничего важнее в тот момент не могло и быть. Может, кому-то и понятно, но я определенно не в их числе, — произнесла грустно, а для убедительности еще и вздохнула. И вот мы с Павлом оказались в этом ресторане потому, что он хотел рассказать мне что-то очень важное, касающееся того случая с покушением на ограбление его фирмы. Правда, Павел? Да, именно так. Кивнул тот головой и, наконец, посмотрел на меня, а не на потолок. «Да...» Вячеслав бросил чашку на блюдце и изобразил живейший интерес к вопросу об ограблении. Живее даже было некуда. Прям-таки вывернулся весь в сторону Павла, начав пожирать его глазами. «И что там с тем случаем? Тебя, Паша, еще что-то обеспокоило? Неужто? Откройся мне, не таись. Ты меня знаешь. Для друга сделаю все». «Спасибо тебе, конечно, но проблем никаких нет. Ничего такого, с чем бы не мог справиться сам. Нам просто надо было с Лизой поговорить, вот и...» «О чем? О чем тебе разговаривать с моей Лизой?» «Стоп, стоп, стоп!» Не смогла остаться я в стороне вопроса. «Вношу поправку насчет слова «моя». Лиза ничья. Это Марина твоя». Меня проигнорировали, причем оба. Уставились глаза в глаза и стало казаться, что могли вот-вот подраться. И именно от этого подозрения в мою душу закралась паника. Вячеслава я в деле уже видела. Был скор на расправу. Павел мне слабаком тоже не представлялся. И еще к месту вспомнилась пословица про рубку леса и отлетающие щепки. Поэтому быть рядом с этими двумя мужчинами мне моментально расхотелось. «Пожалуй, мне пора», — начала тихонько приподниматься из-за стола. «Сиди», — рявкнули на меня оба, да так, что моментально снова опустилась на пятую точку. «Сейчас Павел расскажет тебе все, о чем хотел поговорить, и мы поедем домой». Вячеслав принял расслабленную позу на стуле, но нас с Павлом не оставляло ощущения, что нам угрожали, причем самым нахальным образом. «Никуда я с тобой не поеду. И вообще ни с кем не поеду!» Пискнула, как мыши, поспешила сделаться невидимой, потому что Славка вдруг удостыл меня косого взгляда до такого, что в впору было спрятаться под стол. И я не представляла, что он мог бы сделать, приди мне охотой и дальше демонстрировать упрямство и воли. Но узнать это прямо сейчас желания не было. Более того, было не по себе и даже страшновато снова вызвать его неудовольствие. И еще подозревала, что не только у меня были подобные мысли и ощущения. Павел хоть и находился в точке кипения в тот момент, но явно старался усмирить себя и найти выход из создавшейся ситуации без возможного конфликта. «Так что ты хотел сказать Лизе? Говори уже. Нам пора уезжать». И я поняла, что Вячеслав давал Павлу возможность закончить эту сцену без урона его самолюбию. И тот настроился воспользоваться предложением. Но меня-то как раз больше заволновала вторая часть фразы Славки, так, где про скорый наш с ним отъезд. Интересно было, куда? Ни о чем другом уже не могла думать, так неприемлем мне был вариант снова оказаться вдалеке от родной квартиры. Поэтому Павла слушала без особого внимания, была рассеяна и не сразу смогла понять, что за карту он не протягивал через стол. «Это мое тебе вознаграждение. Помнишь, мы о нем говорили? Там, еще у нас в городе». Его рука положила передо мной яркий прямоугольник пластика. «Здесь лежит миллион. Снять можешь в любой момент. И еще, Елизавета, я буду всегда тебе рад». «Если приедешь ко мне или хотя бы когда позвонишь, запиши мой телефон, вдруг пригодится». «На этом все», — начал подниматься из-за стола Вячеслав, спокойно дождавшийся, когда я уберу в сумочку и банковскую карту, и телефон. «Прощайтесь, мои дорогие, в следующий раз увидитесь, скорее всего, на моей свадьбе». Я открыла было рот от недоумения, о чем это он говорил, но заметила, что это мне одной было невдомек, а Павел как раз понимал Вячеслава совершенно точно, хоть и хмурился, поэтому не стала выставлять себя неразумным существом, задавая лишние вопросы, тем более, что ответы мне могли и не понравиться. Может, это и было похоже на повадки страуса прятать голову в песок, но решила, что так оно все же спокойнее».